Глава 6. Для того, чтобы попасть на верф, нам пришлось лететь на дирижабле, специально присланном самой верфи. Это был довольно небольшой дирижабль для пассажирских перевозок с техническим отсеком для оборудования. Его использовали в качестве аварийной помощи, если такая требовалась по гарантийным обязательствам самого завода. Кают там не было, только сидячие места, как в поезде, в несколько рядов. Комфорт-то ноль, но мне не привыкать, поэтому заказывать отдельный транспорт мы не стали. Хвайон полетела со мной, взяв трех помощников – двух девушек и одного парня. Мы с ними познакомились, я записал их контакты, но особо не запоминал, так как общаться с ними не планировал. Полет на королевство занял три часа, и все это время я разбирался с технической документацией, а Хвайон занималась со своими помощниками финансовой отчетностью, копией которой нам передали несколько дней назад. Что касается технической составляющей, то верфь имела 30 эллингов, но в основном небольших для дирижаблей малого тоннажа. 8 эллингов для среднетоннажных дирижаблей, при этом по самой низкой планке, и 2 эллинга для крупнотоннажных. Сейчас основной заказ был государственный, и, судя по финансовой отчетности, их производили в убыток. Специфика работы с государственным заказом заключалась в невозможности изменения цены после подписания контракта. В свое время предыдущие владельцы заключили контракт на постройку дирижаблей, заключив контракт на поставку двигателей с одной из местных фирм. Но через год после заключения пятилетнего государственного контракта фирма по производству двигателей внезапно обанкротилась, ее выкупили японцы, которые сразу взвинтили цены в два раза. Помимо этого возросла стоимость на материалы, а следом и навигационное оборудование. Стоимость, конечно, можно изменить, но только если улучшить характеристики дирижаблей и согласовать с министерством, сделавшим заказ. Только вот все попытки как согласовать, так и найти замену уже имеющимся двигателям не увенчались успехом. Другие двигатели требовали существенной переделки всей конструкции дирижаблей, что опять же удорожало конечную стоимость изделия. В коммерческом заказе уже была большая просрочка по срокам поставки двух больших грузовозов, так как деньги, полученные в качестве предоплаты, были потрачены на государственный заказ и на устранение аварии, в результате которого сгорело два дирижабля, готовых к отгрузке. Сейчас наверх были наложены крупные штрафы, которые выплачивать придется уже новому владельцу, а именно мне. Попытка предыдущих владельцев продать пакет акций или провести дополнительную эмиссию также не увенчалась успехом, так как основной акционер в лице государства заблокировал сделку в последний момент. Сейчас задолженность составляла порядка 500 миллионов мун, что с учетом стоимости покупки верфи было очень много. «Мне предстояло придумать, как удешевить стоимость изготовления, так как заказ очень большой и сроки по нему жесткие». На производство одного дирижабля, который по классу проходил как корвет, отводилось 9 месяцев, а изготавливать приходилось 20 дирижаблей в год. Сейчас задержка составляла 3 дирижабля, а с учетом остановки поставок запчастей в результате финансовых трудностей грозило увеличиться в разы. Финансы есть, и восстановить поставки запасных частей труда не составит, а вот как удешевить производство оставалось открытым вопросом. Стоимость двигателей новые владельцы увеличили в два раза и явно не собирались ее снижать, что было понятно из корпоративной переписки между верфью и заводом. Стоимость одного корвета составляла около 15 миллионов мун, и убыток на один дирижабль достигал 3,5 миллиона мун, вместо прибыли 2 миллиона. Из-за задержек пришлось нагрузить остальные свободные эллинги на производство корветов, что привело к остановке коммерческих заказов, часть из которых была оплачена, и сроки по ним подходят. Одним словом, ситуация очень непростая, если оставить все как есть, то убытки будут от 100 миллионов мун в год, а то и намного больше, так как это только первичный анализ. Государственный контракт будет длиться еще 3,5 года, что исключает возможность брать большое количество коммерческих заказов. Уже подлетая, я попросил капитана пройти над самыми верфями, чтобы осмотреть все с высоты птичьего полета. Размер площадки завода меня впечатляет, поэтому пролетаю на территории трижды, а в голове у меня утверждается один из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации. После приземления нас встречает целая делегация в составе временно исполняющего директора или, как тут называют, кризисного исполняющего Кюн Сун. После объявления банкротства, чтобы управлять верфью, назначили директора из молодых специалистов, имевших контракт с государством. Конечно, его взяли не сразу после окончания высшего заведения, а после прохождения пятилетней практики в качестве заместителя директора крупного предприятия. Довольно распространенная практика, когда лучшие выпускники университета направлялись на практику, а потом в тендерном порядке назначались управлять государственным заводом. Желающих стать исполнительным директором было очень много и всегда проводится конкурс, поэтому на эту должность выбирают лучших. «Господин Антон Абросимов, госпожа Хвоен, рад вас видеть. Позвольте мне провести экскурсию по заводу, или вы предпочитаете вначале отобедать?» «Вначале работа, а потом все остальное», — ответил я и кивком показал, что можно показывать завод. «Чтобы пройти всю территорию и показать нам основные эллинги со строящимися кораблями, потребовалось два часа. Я не поленился и посетил все сборочные цеха, внимательно слушая, на каком этапе все находится и что необходимо в первую очередь». Как оказалось, последние две недели все сотрудники работают в режиме сокращенного рабочего дня, занимаясь несвойственными ими задачами, чтобы не отправлять их домой и не лишиться высококвалифицированных специалистов. После осмотра направились в столовую, где был подготовлен обед, и там же можно осмотреть все подготовленные бумаги и обсудить детали. Согласно традиции, полчаса посвящаем еде, не отвлекаясь на разговор, а вот когда дело доходит до кофе и чая, я даю сигнал, что можно начать говорить. «Господин Кюнсун, я ознакомился с вашим личным делом и весьма удивлен вашими успехами в учебе, но меня немного напрягает ваше родословное. Вы из вернувшихся иммигрантов? Да, мои родители вернулись четверть века назад из Японии, куда переехали в поисках возможного бизнеса, но не преуспели в этом деле и вернулись на родину, когда моя мать была в положении мной. Скажем так, что им пришлось возвращаться довольно поспешно, ввиду того, что их бизнесом заинтересовались местные якудза». Первое время им было довольно непросто. Связи с семьей были разорваны по личным мотивам, и они справлялись самостоятельно. Потом я подрос, с отличием окончил школу и поступил в Академию управления, которая окончил золотой медалью и по гранту устроился на работу в главной верфи страны. Хорошо проявил себя и достиг должности третьего заместителя генерального директора с довольно широкими полномочиями. Подал заявку на участие в конкурсных управляющих и выиграл ее, заняв эту должность». В данный момент управляю заводом последние 4 месяца. К сожалению, решить проблему с финансовой несостоятельностью предприятия за это время не смог, но постарался сохранить коллектив и продолжить выполнение государственного контракта. К сожалению, кредиторы завода 3 недели назад заблокировали все счета предприятия и сейчас нет возможности производить работу в связи с отсутствием запасных частей. Отчитался довольно молодой директор. При этом он хоть и переживал, но чувствовал себя уверенно. «Какова ситуация в данный момент, на ваш взгляд?» а, «Довольно сложная. Даже если найти деньги на погашение задолженности, это не исправит ситуацию. Основной государственный контракт является убыточным, и до изменения условий контракта или его окончания верфь будет работать в убыток». Я знаю, что обычно таких директоров увольняют, тем более, когда они не решают основную проблему обанкротившегося предприятия. Но я готов дать вам шанс, если вы согласитесь продолжить свою работу с испытательным сроком, в течение которого вас могут уволить в любой момент. Но в то же время вы сможете проявить себя, и тогда есть шанс продолжить работу у меня на верфи с долгосрочным контрактом. «Скажу честно, в данный момент у меня нет под рукой того человека, которому я смогу доверять, и того, который будет соответствовать моим требованиям. Поэтому я готов предоставить вам шанс». «Я постараюсь вас не подвести и готов уделить работе все свое время, использовав свой шанс. Что от меня требуется?» – спросил молодой директор. У меня есть идея перестроить всю систему строительства. Сейчас стройка идет отдельно в каждом ангаре, а я хочу организовать поточное производство на своем заводе. Для этого я сегодня специально осматривал верх с воздуха несколько раз и убедился, что цеха располагаются так, как нужно. Вам придется перераспределить сформированные бригады, разделив специалистов на поэтапную сборку. Будет два параллельных потока, где в одной цепочке будут собирать гондолу дирижабля, а в другой основной корпус с двигателями и системами управления. В последующем эти два элемента будут соединяться и собираться вместе. Для перемещения между цехами придется построить транспортные пути наподобие железнодорожных. Перераспределить оборудование и при необходимости докупить новое, часть персонала переобучить. Заново создать все технологические цепочки и все это сделать параллельно завершением текущих дирижаблей, которые заложены на верфи в данный момент. Понимая, что этого еще никто не делал в этом мире, и мы станем первыми, кто это сделает. Заметьте, не попытается, а именно сделает. «Но я полностью уверен в успехе данного подхода к дирижаблестроению. Вы же понимаете, что такое конвейерная сборка?» «Да, конечно, но считается, что она неприменима к крупногабаритным изделиям. Хотя я лично не берусь утверждать, что это невозможно», — ответил Кюн Сун. «Вот именно поэтому я и не стал нанимать директора с большим опытом работы в этой сфере. Зашоренность мышления и трудности с переобучением». «Мне нужен человек, который готов отринуть старые традиции и подходы, чтобы создать что-то совершенно новое. Вы готовы попробовать построить весь технологический процесс заново?» «Да, и если на это будут выделены необходимые средства, и мне позволят нанять новый персонал в случае необходимости». «Деньги есть, это не проблема, но учтите, что отчитываться придется за каждый потраченный Мун», ответил я, наблюдая, как в глазах директора загорается неподдельный интерес». А можно уточнить, какого эффекта вы хотите добиться переводом сборки на поток? Во-первых, вам придется вынести узловую сборку в отдельные цеха и наладить их поточное производство, чтобы уменьшить время сборки в цехах. Для этого придется возвести несколько цехов рядом с селлингами, но площади тут позволяют. Во-вторых, придется построить склады и произвести их затоваривание, чтобы конвейер не останавливался ни на минуту. Если все сделать правильно, временное изготовление одного корвета можно сократить в два, а то и в четыре раза, не особо напрягаясь. Это позволит освободить от 6 до 10 малых эллингов. Если все удастся, то мы распространим это и на другие серии кораблей, перейдя уже к более крупноформатной сборке, подключив средние и крупные эллинги. Как минимум, мы выйдем на себестоимость продукции, а как максимум, сможем на несколько шагов обойти наших конкурентов. Я постараюсь оправдать ваши надежды, но если я не справлюсь... Не переживайте, я буду контролировать процесс перестройки. Считайте, что я уже видел подобное производство своими глазами, и у меня есть определенные наработки. Я даже записал их в этой папке. Сказал я и протянул собеседнику заранее подготовленные наработки, которые помогут директору. «Можете положиться на меня. Если это уже сделали один раз, значит и я справлюсь», ответил директор. Ну а мы с Хвоен отправились обратно, оставив на и двух ее помощников изучать финансовые документы и делать сверку перед приездом независимого аудитора, которого мы наняли. Домой вернулись под вечер и расстались, так как завтрашний день обещал быть непростым. Предстояла демонстрация возможностей нашего фоксимильного аппарата Государственной комиссии. Сегодня в наше отсутствие была проведена пробная пересылка довольно крупного пакета документов в обе стороны, и все прошло отлично. На следующий день с самого утра отправился в фоксимильный центр, где осуществлялся прием и передача сообщений. По дороге узнал, что поймали шесть групп диверсантов, которые пытались помешать сегодняшней демонстрации. Понимая всю ответственность момента, я не поленился и нанял дополнительную охрану, пообещав приличные премии в случае успешного проведения демонстрации. Поэтому охрана была заинтересована в тщательном выполнении своих обязанностей. Но и помимо наемных работников, всю протяженность линии на сотню километров охраняла три сотни гвардейцев. Поэтому я был спокоен за успех демонстрации. За полчаса до намеченного времени в отдельно стоящее здание, которое выбрали для расположения офисов оксимильной связи, приехала большая делегация, состоящая из чиновников разных ведомств и уровней, включая военных. Приехал и министр промышленности со своим заместителем, курировавшим этот проект. Короля, к сожалению, не было, но меня убедили, что это даже и лучше, так как упростит всю процедуру демонстрации. «Господин министр, рад вас видеть! Уважаемые гости, прошу проходить внутрь!» Вышел я встречать высоких гостей. Делегация из 40 человек прошла внутрь, где находились стенды по периметру зала, а у одной стены располагалась стойка, за которой сидели три девушки-оператора. «Прошу вас, господа, передать операторам любые документы, которые вы хотите передать по фоксимильной связи. На том конце линии находятся ваши курьеры, которые зафиксируют время приема факсов и в сопровождении наших людей отправятся на скоростном дирижабле к нам. По времени это займет около 20 минут. За это время вы успеете получить этот же документ обратно по фоксимильной связи, что исключит возможность обмана и подтасовки результатов», сказал я, обращаясь ко всем, когда члены комиссии вошли внутрь и ознакомились со стендами. Вся процедура была согласована заранее, как и все участники приемной комиссии, поэтому неожиданности исключались. Сам министр, как и военные, были очень заинтересованы в успешной демонстрации возможностей фоксимильной связи. Девушкам передали три папки документов разного характера, включающие фотографии, рисунки от руки и даже карту местности, которую, понятное дело, передали военные. На цифровку одного документа ушло около минуты, а в папках содержалось по 20 листов, поэтому в течение 20 минут были отправлены все три документа, при этом операторы работали параллельно. Я немного изменил сам проект и вместо одной линии разместил сразу три, что и позволяло отправлять документы одновременно. А через три минуты три фоксимильных аппарата начали выдавать документы в обратном порядке, после чего комиссия стала сличать их между собой. Небольшие помарки, точнее, лишние точки были, но их количество было единичным и вполне устроило комиссию. За это время до нас добрался и дирижабль с тремя курьерами, привезшими еще три пакета документов, распечатанных в другом городке на расстоянии 100 км. Вариантов у комиссии не оставалось, и они быстро составили акт о приемке факсимильной линии связи, после чего Хвайон отправилась с ними праздновать успешную демонстрацию в ресторан. А я остался разбираться с фактом диверсии, которая произошла сразу после передачи сигналов, когда передача была уже завершена. Тот, кто готовил диверсию, немного ошибся по времени. А точнее, это я упросил немного сдвинуть время, предполагая, что недоброжелатели попробуют испортить демонстрацию».